Глава 20 Новый друг. Вечными тайнами переплетены пути странников, что находят друг друга в момент слабости. Мастер Доркин. лекарь холлидонского клана Лежащие на столе в хрустальные чаши розовые яблоки игриво переливались под лучами т теплого солнца, стоявшего высоко над горами. Заглядывая в узенькое оконце в небольшую комнату каменного дома, примыкающего к самой большой башне Дармиона на третьей высоте горного строения, солнечные лучи скупо освещали деревянный столик, два табурета с расставленными на них глиняными и стеклянными бутылочками, с мазями и какими-то темными жидкостями, и низкую кровать с лежащим на ней обнаженным телом молодого человека. В помещении яственно ощущался кислый и острый запах каких-то лекарств, целебных отваров и потного тела. Молодой человек лежал на боку, откинув из-за сильного жара от себя плотное шерстяное одеяло. На голом теле, сейчас свободном от перевязок, виднелись многочисленные, хотя и неглубокие раны. Легкие касания клинка во время поединка в тех местах, где они прорезали кожаную куртку, сделали свое дело. Сейчас эти раны казались неглубокими красными полосками на коже, напоминавшими царапины от острых кошачьих когтей. Гной кое-где проступал сквозь обильно нанесенные на тело мази, издававшие резкий терпкий запах. Самая большая рана на рассеченной скуле была тщательно замазана какой-то белой пастой. Дверь приоткрылась. Просунулась умная пёсья морда, и в помещение протиснулась большая серая собака. Еще совсем молодая, почти щенок, но огромных размеров. Какими были все собаки-горцев, чьи взрослые особи достигали более двух локтей в холке. Пёс медленно двинулся к кровати, держась в тени, щуря глаза на солнце и стараясь не попадать под его прямые лучи. Во всем облике животного было что-то волчье, Словно горскую собаку скрестили с диким волком, но глаза его казались добрыми, и весь его вид выражал дружелюбие. Собака передвигалась с трудом, ее ослабевшие лапы дрожали. Вот полуволк забрался на кровать к раненому, и стало видно, как он худ. Несмотря на густую шерсть, явственно можно было рассмотреть впалый живот и выпиравшие ребра. Пес был крайне истощен. И, похоже, тоже был чем-то болен. Бросок на кровать будто бы отнял у полуволка последние силы. Некоторое время он лежал ослабевший рядом с таким же слабым человеком. А затем поднял голову и, опустив уши, принялся обнюхивать раненого. В чувствительный нос сразу же ударил запах пота, гноя и травяных зелий. Потребовалось несколько мгновений, чтобы собака привыкла к неприятному запаху. Обнюхав раны человека, метавшегося в жару и что-то бормотавшего в бреду, полуволк помедлив принялся аккуратно вылизывать его раны. Особенно тщательно, проходя языком в местах наибольших воспалений. Дорик очнулся не от этой, ставшей уже привычной процедуры, а от еще чего-то присутствия в комнате. С трудом разлепив в веки, принц увидел облизывающего его раны животного. Не удивился, но подняв руку, начал гладить животное по голове. Пёс прижался к нему и замер. Прежде чем опять провалиться в забытье, Дорик попытался рассмотреть стоявшего у табуретов с лекарствами человека. Но глаза все никак не хотели больше открываться. «Раны заживают. Тебе становится все лучше». «Хотя ты по-прежнему еще очень слаб», — услышал принц сквозь сон. «Лежи, лежи». «Я знаю, что, вопреки моим словам, ты чувствуешь пока себя очень плохо, поэтому не открывай глаза, просто слушай». Тихий голос мужчины преклонных лет, по-видимому, целителя, болезненно отражался в ушах Дорика, желавшего сейчас только покоя и тишины. Твое нынешнее самочувствие – последствия поединка. Клинки твоего соперника Шеридара были смазаны соком древа жизни. У тебя сильное отравление, сынок. «Как?» – прохрипел раненый, силясь что-то выговорить. «О, нет, ты не должен говорить!» – озабоченно проговорил лекарь. «Это ослабляет тебя». Пока даже мой голос, который ты слышишь, как и вообще любой звук сейчас, словно барабанный грохот, больно отдаётся в твоих ушах. Ты даже не можешь самостоятельно есть. Нам приходится вливать в тебя питательный бульон. Вот почему ты так слаб. Но это пройдёт. Кризис миновал, и ты поправишься. Продержись ещё одну ночь, и тебе станет легче. «Меня зовут мастер Дорген, здешний лекарь, и мы еще увидимся, когда ты начнешь поправляться». Дорик чуть приподнял руку, показывая, что слышит целителя, и опять попытался что-то сказать, но лекарь, наклонившись, погладил его по руке, призывая к молчанию. «Я же сказал, что тебе нельзя говорить». «Если ты об отравленных клинках Шеридара, то всем жителям предгорья известно, что они всегда у него были, напоены соками древа жизни. Наши законы не запрещают этого!» В голосе лекаря послышалось осуждение. Принц вновь попытался выдавить из себя хоть слово, но пересохшие губы были способны лишь на какой-то невнятный шепот. «Подожди!» Старый лекарь смочил губы Дорика влажным полотенцем, пропитанным каким-то зельем. «С Шеридаром Регдорна будешь разговаривать потом. А сейчас ты должен возблагодарить богов за то, что не погиб. Ты умирал, так же, как и тот волк, что лежит у тебя в ногах. Теперь он твой самый преданный друг. И это чудо, что вы оба идете на поправку». Такие чудеса случаются нечасто. После этих слов лекарь на мгновение замолк, словно в его голову пришла какая-то новая мысль. И он тут же ее озвучил. «Я думаю, у судьбы большие планы на тебя, если она дарит тебе жизнь вновь». Улыбка тронула губы принца. «Я уже слышал эти слова». «От другого лекаря, мастера Мерли, после охоты на оленя. Не думал, что услышу их снова». Дорик не договорил. Его силы иссякли, веки сомкнулись и он опять погрузился в забытье. Но этот раз сон принца был спокойным». Дорику снилось, что он скачет на большом белом коне в незнакомом дремучем лесу, сжимая в правой руке короткое клинковидное охотничье копье, преследуя стадо оленей. А рядом с конем мчится огромный серый полуволк. Под копытами жеребца охотничья тропа. Вдали сквозь стену деревьев неясной синевой виднеются огромные горы с белоснежными вершинами. А сбоку стремительным потоком несется бурная река. Дорик счастливо смеется, радуясь бешеной скачке и бьющему в разгоряченное лицо встречному ветру. Принц улыбался во сне, а волчонок, смотря в его улыбающееся лицо, высунул длинный язык и принялся вылизывать незатянувшуюся гнойную рану на скуле хозяина. Дорик не просыпался. Глядя на эту картину, Старый лекарь, который всё ещё стоял у двери, с облегчением вздохнул. Протянув руку, он потеребил пёсью голову, а затем, набросив на обнажённое тело принца шерстяное одеяло, вышел из комнаты. «Надо же! Вот и эти двое нашли друг друга!» Пробормотал себе под нос Дворкин, покачивая головой. «Вечными тайнами переплетены пути странников, что находят друг друга в момент слабости». «И лишь мудрость времени укажет им истинное назначение их дороги», сказал целитель, выйдя из башни и уставившись в ясное без единой тучи небо. Сейчас улыбка на его губах напоминала улыбку принца, но только не такую счастливую. Мастер Дворкин был задумчив. Коснувшись лба, а потом сердца, целитель принялся молиться богам своего народа за принца, за его волка и за мир, что пришел в эти горы.